Глава 9. Неучтённые деньги. У меня получилось, воскликнул Флекнер, сокровище криминального треста. Он быстро провёл лучом по рулонам ткани в больших грузовиках, которые теперь мчались по бетонному шоссе в сторону Нью-Йорка. Все они были одинаковыми, несколько слоёв ткани в каждом рулоне вокруг большой пачки банкнот. Но возразил я: как вы думаете, является ли эта фабрика главным убежищем фонда или просто промежуточной станцией своего рода расчётным центром, через который он выводится в оборот раздел за разделом? Этого я пока не могу сказать, признался профессор. Но это не существенно. Если это не основной источник снабжения, мы можем легко отследить его отсюда. С этим не стоит торопиться. Тем временем мы проследим за этим платежом и посмотрим, что мы узнаем. Это безусловно должно привести нас к некоторым другим важным членам треста. Проследите это до места назначения, а затем обратно к источнику, и мы довольно хорошо пополним наши знания о криминальном тресте и сможем нанести удар туда, где он обитает. Длинная вереница больших грузовиков теперь делала 90 миль в час, составляя часть непрерывного потока автомобильного движения по большому главному шоссе шириной в четверть мили, протянувшемуся от Бостона до Нью-Йорка через нескончаемый город, который был построен вдоль Атлантического побережья за последние 50 лет. За невероятно короткое время грузовики были собраны в подземном ангаре склада в Зэбруке. И молниеносные электрические погрузчики снимали с них груз. Клерк Джеффриз, ответственный за отправку, был уведомлен в тот момент, когда первый грузовик начал разгрузку. Теперь он руководил бригадой грузчиков, которые разделяли и маркировали грузы в соответствии с длинным списком клиентов, указанным в служебной записке, которую Зибрук прислал ему этим утром. Но пока готовились этикетки для этих партий, Я сделал ещё одно интересное открытие. Некоторые имена в этом списке, как я вспомнил, совпадали с именами тех, кому инструкции были переданы по радио из подпольного штаба в ту январскую ночь прошлой зимой, когда впервые было объявлено о решении относительно кандидатов в президенты. Я получил копию списка, который мы составили в то время, и сверил его с этим. Они были идентичны. человек в каждом округе, который выступал в качестве посредника между центральными и местными организациями при раздаче инструкций, очевидно, также выступал в качестве местного казначея. Очевидно, он был единственным человеком в каждом округе, которого кто-либо в центральном штабе знал по имени. Я также вспомнил, что все эти люди, которых мы нашли и наблюдали с помощью наших лучей, были мелкими обычными лавочниками, Что может быть более естественным, чем то, что они должны получать партии хлопчатобумажных тканей? Ещё до вечера все посылки из других городов были отправлены самолётным экспрессом. Непопулярный закон о противовоздушной обороне, принятый реакционным конгрессом в начале правления уходящей администрации, был отменён ранней весной в качестве шага к завоеванию благосклонности в предстоящей кампании. Воздушные сообщения снова было в полном разгаре уже более двух месяцев. Кстати, отслеживание некоторых из этих отправлений до места назначения в некотором смысле разочаровало нас. Мы ничего не добавили к нашему списку известных членов треста. Тем не менее, мы более полно представили нашу картину деталей организации. мы обнаружили, что в заведении каждого из местных агентов кладовщиков было подпольное место встречи, дублирующее в меньшем масштабе секретную клубную комнату под рекаданом и работающую таким же образом. Сюда в каждом случае через потайной вход из магазина попадали наполненные деньгами хлопковые рулоны, которые фигура в чёрном одеянии и маске раздавала другим таким же анонимным фигурам. Но способ передачи награбленного вышестоящим лицам, судье Танеру и Чандлеру, интересовал нас больше всего. Это мы смогли очень удачно подсмотреть, наблюдая одновременно за этими двумя мужчинами и за всеми нью-йоркскими партиями хлопка. Это потребовало некоторого оживлённого манипулирования лучами, и в этом мы преуспели лишь частично. И у Чандлера, и у Танера были загородные дома: у первого на севере Нью-Джерси, у второго на дальнем конце Лонг-Айленда. Оба джентльмена в тот вечер уехали в свои загородные дома и вернулись на следующее утро. У каждого из них была маленькая сумка при передвижении в обе стороны, но хотя мы держали эти сумки на экране и внимательно наблюдали за их владельцами, мы не заметили, чтобы кто-то из них забрал деньги. Оба мужчины, вернувшись утром в город, направились прямо в свои офисы, оставив свои сумки, которые мы предварительно проверили на вокзале. Тем временем, среди нью-йоркских партий хлопчатобумажных рулонов была крупная партия, предназначенная для главного кладовщика в секции Гастингса. Не успел он получить свою партию, как закрылся в своём кабинете, заперев за собой дверь. Затем он прошёл через потайную панель в кладовую, неся с собой два больших рулона. В кладовой он открыл потайную дверь в полу, опустил сумки вниз, а затем один за другим спустил вниз рулоны ткани. Затем он спустился по лестнице в просторное подвальное помещение. За несколько минут он размотал фальшивые обёртки с рулонов и упаковал деньги в два пакета, за исключением большого пакета, который он сунул в карман. Он заменил сумки в своём кабинете, затем повернулся к куче хлопковых рулонов той же текстуры, что и те, которые он размотал. Они лежали в куче в конце секретного подвала. из этой кучи он взял столько же, сколько забрал со склада, и положил их обратно на полки, предположительно, чтобы избежать подозрений у клерков. Сделав это, он закрыл дверь в полу и вернулся в свой кабинет через секретную панель. Вскоре он появился с двумя пакетами, заметив кассиру, когда выходил из магазина. Я собираюсь сбегать на станцию и отнести эти сумки для моего друга, который оставил их здесь сегодня утром. Если кто-нибудь спросит обо мне, я вернусь через час. Он бросил сумки в свою машину и побежал с одной из них на Пенсильванский вокзал. Он проверил его там и сунул пакет в конверт, запечатал его и пометил буквой X. То же самое он проделывал с другим пакетом на станции Локавана, но на этот раз он пометил конверт буквой Y. Перед выходом с каждой станции он заходил в телефонную будку и звонил в свой офис, якобы для того, чтобы узнать, не звонил ли ему кто-нибудь. Нашей первой мыслью было, что это были еще какие-то хитрые телефоны и что он набирал код по секретному соединению. Но проверка с пеленгатором показала, что звонки, по-видимому, были вполне обычными, и оба раза на них ответила кассирша в магазине. мы были так поглощены изучением того, с кем он говорил в телефонных будках, что не смогли проследить за всеми передвижениями его самого. Только перед тем, как он покинул будку на станции Локавана, проницательный взгляд Пристли обнаружил истинную причину, по которой он туда вошёл. Повесив трубку, он потянул за узкую панель в задней части кабинки, и оттуда вылезла часть панели. Он сунул за него конверт с пометкой Y и за защелкнул панель на место. "Подбросил это для кого-то", воскликнул Присли. "Интересно, а оставил ли он другой конверт в телефонной будке в Пенсильвании?" "Конечно", с отвращением воскликнул Флекнер. "Мы должны повнимательнее следить за этими хитрыми псами". Он направил луч обратно на другую станцию, нашёл будку, в которой разговаривал продавец, и осмотрел её заднюю часть. Конечно же, там тоже была потайная съёмная панель, а за ней лежал конверт с буквой X и другим пакетом. Мы будем следить за этими кабинками, решил профессор. Я подозреваю, что Чендлер и Таннер это те мальчики, которые получат их. И в течение следующих нескольких часов его догадка подтвердилась. Как следствие, в тот вечер перед ужином глава криминального треста и его первый помощник заперлись каждый в своём личном кабинете, подсчитывая и убирая свою долю добычи, собранной их армией союзников. И не могло быть лучшего примера идеального мастерства, с которым был спланирован этот секретный механизм, чем тот факт, что ни один человек из всей организации не смог бы сказать, как эти деньги попали по назначению или кто их получил. Чандлер запер всю свою добычу в потайном настенном сейфе. Таннер положил туда только половину в своего. Остальное он компактно упаковал в два широких тонких свертка и сунул их в два больших потайных кармана на внутренней стороне своего пальто. Затем он снова послал за своей машиной и его отвезли в Риккадену. В маленькой отдельной столовой он обнаружил Доргана и Винтер, ожидавших его с видом нескрываемого ожидания. Наконец-то день зарплаты, весело объявил он, пожимая руку. Он вытащил пачки банкнот и вручил каждому по одной. Лучше пересчитайте их, предупредил он. Пока его спутники следовали его совету, он позаботился о том, чтобы заказать ужин. Наконец, он вопросительно взглянул на Винтера, который с затяжным удовольствием перебирал пальцами последнюю из своей доли банкнот. Уверен, что с этими суммами всё в порядке, он спросил. Меня это вполне устраивает, ухмыльнулся Винтер в ответ. Преступление оплачивается даже лучше, чем я думал. Я надеюсь, что вы не будете обеспокоены, когда я скажу вам, что они поддельные. Вовсе нет, усмехнулся Винтер, самодовольно разглаживая последнюю двадцатидолларовую купюру. Я возьму все эти фальшивые деньги, которые смогу потратить. Можно и так считать, согласился Танер. Они сделаны из бумаги, взятой из бюро гравировки и печати Соединённых Штатов, и напечатаны с помощью украденных же там пластин. Поэтому, естественно, они совершенны и не поддаются никакому обнаружению экспертам. «Ты "Это серьёзно?" спросил Винтер, на которого теперь произвела впечатление торжественность судьи. "Абсолютно". Винтер всё ещё выглядел недоверчивым. "Он прав", подтвердил Дорган. Это, как правило, знают члены организации, хоть и не один из нас, а глава организации, кем бы он там ни был, и люди, которые выполняют эту работу, имеют кое-какое представление о том, где производится подделка или кто это делает. Но возразил Винтер: "Я думаю, что массовые кражи бумаги и пластин из бюро вызовут большой общественный скандал". "Вовсе нет", заверил его Танер. Ведь няшки в Министерстве финансов даже не знают, что что-то было украдено. Видите ли, некоторые очень опытные джентльмены из нашей организации сделали несколько искусных имитаций бумаги и пластин, используемых правительством, и время от времени, по мере необходимости, они проникают в это место и заменяют имитацию настоящей. Так что, на самом деле, разрешённые выпуски государственных бумаг малого достоинства являются фальшивыми. А наши запрещённые купюры реальны, что касается материалов и печати. Более того, эти деньги имеют для нас подлинную ценность, поскольку они подкреплены доллар за доллар скрытой добычи от наших операций. Где спрятана эта добыча, знает только один человек. Но у нас есть текущие отчёты о сумме и количестве выданных из неё бумаг. Так что в нашем кругу это валюта, которая в техническом смысле является поддельной, имеет такую же ценность, как и разрешённые государственные бумаги. Таким образом, мы избегаем любой опасности передачи и утилизации идентифицируемых предметов, таких как маркированные или зарегистрированные векселя и облигации, ювелирные изделия и тому подобное. Другими словами, У нас такая же полная и эффективная подпольная финансовая система, как и само правительство Соединённых Штатов. Умно, воскликнул Присли, после того как мы поняли смысл этого объяснения, за которым мы подглядывали. Защита от любого обычного обнаружения. "Да", в отчаянии проворчал Флекнер. И это означает, что как только мы думаем, что нам удалось найти сокровище, Но оказывается, таким же далёким, как и всегда. Мы подобны Танталу в Овиде, погружённому в воду по подбородок и страдающему от мучительной жажды. И выражение жадности на лице старого профессора убедило меня, что физическая жажда не может быть более мучительной, чем эмоции, от которых он страдал. Сокровище Тантала вспыхнуло у меня в голове и застряло там от счастья и зачарования аллитерации. а отчасти из-за ее прошлого применения к сводящим с ума поискам, в которые мы были вовлечены.